Потом заговорил снова. Конечно, у него бывала огромная радость, когда приезжал кто-нибудь из друзей. Я так и вижу, как, например, Пущин к нему приехал. Он услышал колокольчик. Что думает такое? Уж не жандарм или за ним? А это Пущин, его друг. А то сидят они себе с няней. Где-то далеко, заметенная снегом деревня, без огней. Ведь тогда лучину жгли. Помнишь, бурям глою небо кроет.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 Только людей сделать чистыми. Да ведь знаешь, человеческая натура через неделю снова грязный. Сережка, усмехаясь, скинул последнюю одежду, развел в тазу воду по погорячей и с наслаждением сунул в таз жесткую курчавую голову. Гардероб у тебя на зависть, сказал Ваня, развешивая его влажную одежду над плитой, похлеще еще, чем у меня. А ты я вижу порядок, понимаешь? — Вот слей сюда, в поганое ведро, и еще разок, да не бойся брызгать, подотру. Вдруг в лице его появилась грубоватая и в то же время покорная усмешка. Он еще больше ссутулился и странно свесил узкие кисти рук, так что они вдруг стали казаться тяжелыми, набрякшими, и сказал, еще больше сгустив свой босок, — Повернитесь, ваше степенство, по спинке пройдусь.